Хотя на разрезе могут оставаться ещё кристаллики льда. Неплостит только крупную рыбу, а мелких отделяют с головой. Неплостит камбаловых, терпуга, минтая, хека, ледяную. На чистой мякоти рыбы разделывают для приготовления диетических блюд. Рыбы с выраженным привкусом и рыхлой структурой: камбалу, ставриду, скумбрию. Лучше варить и припускать с добавлением процеженного огуречного рассола, красного перца или ароматической зелени и специй. Хорошо добавить сухое белое виноградное вино. Если в процессе обработки рыбы разольется желчь, место, на которое она попала, нужно натереть солью и тщательно помыть. Речную и озерную рыбу после потрошения следует посыпать солью, тщательно перемешать, а затем помыть водой. После такой обработки она не будет пахнуть илом. Из головы крупных частиковых рыб варят картофельный или крупяной суп. Головы частиковых соленых рыб, свежего леща, сазана, воблы и вообще семейства карповых придают бульону горьковатый привкус. Из рыбных голов нужно обязательно удалять жабры и глаза. Из головы ситровых рыб можно готовить первое блюдо. Голову освобождает от жабр, разрубает пополам и отваривает до готовности. Затем мясо отделяет от костей, а головные хрящи продолжают варить, пока они не размягчатся. Из-за цитровой вязиги и риса готовят фарш для пирога. Вязигу разрезать вдоль, очистить и отварить до мягкости. Затем вязигу и мясо с головы вместе с хрящами мелко изрубить и соединить с отварным рисом. Щука иногда имеет илистый привкус, поэтому ее следует варить в большом количестве пряностей. А ситровая же обладает тонким вкусом, приятным запахом и требует минимума пряностей. Крупную целую рыбу, чтобы она хорошо проварилась, опускайте всегда в холодную воду или бульон. Жидкость должна лишь покрывать рыбу. Доведите до кипения на большом огне, затем огонь убавьте и варите, подливая понемногу холодную воду. Мелкую опускайте в кипяток. Когда глаза у рыбы повелеют и выступят наружу, она готова. Наруженную рыбу в полуфабрикат нужно опускать в холодную воду и варить с кореньями, перцем и лавровым листом. Вареную и припущенную рыбу можно хранить в горячем бульоне, но не более 40 минут. Иначе она деформируется и вкус ее ухудшится. Припускать надо только свежую рыбу. Так как даже при небольшой её залежалости запах при подогреве намного усилится. Все же сваренный бульон не рекомендуется процеживать сразу, ему надо обязательно дать постоять 15-20 минут. Бульон, особенно из жирных сортов рыбы, лучше готовить на один раз, поскольку его охлаждение, а потом разогревание и переливание из посуды в посуду ведёт к быстрому окислению жира и других растворимых веществ. бульон приобретает прогорклый вкус и селёдочный запах. Рыбный бульон солят в начале приготовления. В солянке, особенно из рыбы ситровых пород, не следует добавлять много томатного пюре, так как он заглушает вкус рыбы. Раков, крабов, креветки, мидии варить только в сильно кипящей подсоленной воде. При варке рыбы жидкости надо брать такое количество Чебана покрывало продукт не более чем на 1-2 см, около 2 л на 1 кг. Быстро довести до кипения, положить соль и уменьшив нагрев варить рыбу до готовности. Не следует добавлять воду в готовый бульон, резко ухудшится его качество. Припускать следует ту рыбу, которая не обладает резко выраженным специфическим вкусом и запахом. Для жарки лучше использовать рыбу с сочным и нежным мясом. Для варки и припускания с более плотным. Рыбу можно тушить как сырую, так и предварительно обжаренную. Тушеная рыба приобретает особо приятный аромат и вкус, если ее готовить с репчатым луком, морковью, томатом-пюре и пряностями, черным перцем, горошком, лавровым листом, гвоздикой. Рыбу для холодных блюд надо жарить на растительном масле. Жаря рыбу сахаром, Во фритюре жир следует наливать не более чем на половину ёмкости посуды, так как он вспенивается, когда в него опускают рыбу. Чтобы устранить неприятный запах во время жарения рыбы, положите в растительное масло очищенные и нарезанные ломтиками